С ними нельзя разговаривать. А она их представительница, их выражение, дар слуха и слова, дарованный безгласным началом существования. И неправда, тысячу раз неправда все, что он наговорил тут о ней в минуту сомнения. Как именно совершенно и безупречно все в ней? Слезы восхищения и раскаяния, Застлали ему взор. Он открыл печную заслонку и помешал печка чергой. Опламенившийся чистый жар он задвинул в самый зад топки, а недогоревшие головешки подгреб к переду, где была сильнее тяга. Некоторое время он не притворял дверцы. Ему доставляло наслаждение чувствовать игру тепла и света на лице и руках. Движущийся отблеск пламени окончательно отрезвил его. О, как ему сейчас недоставало ее! Как нуждался он в этот миг в чем-нибудь осязательной, сходящем от нее! Он вынул из кармана ее смятую записку. Он извлек ее в перевернутом виде, не в том, в каком читал прежде, и только теперь установил что листок исписан и с нижней стороны. Разгладив скомканную бумажку, он при пляшущем свете топящейся печки прочел. — О ваших ты знаешь. Они в Москве. Тоня родила дочку. Дальше шло несколько выморенных строк, потом следовало. Зачеркнула, потому что глупо в записке. Наговоримся с глазу на глаз. Тороплюсь, бегу доставать лошадь. Не знаю, что придумать, если не достану. С Катенькой будет трудно. Конец фразы стерся и был неразборчив. Лошадь она побежала просить у Анфима и, наверное, выпросила, раз уехала, — спокойно соображал Юрий Андреевич. Если бы совесть ее не была совершенно чиста на этот счет, она не упоминала бы об этой подробности. Глава восьмая Когда печка истопилась, доктор закрыл трубу и немного закусил. После еды им овладел приступ непреодолимой сонливости. Он лег, не раздеваясь на диван, и крепко заснул. Он не слышал оглушительного и беззастенчивого крысиного Содома, поднявшегося за дверью и стенами комнаты. Два тяжелых сна приснились ему подряд, один вслед за другим. Он находился в Москве, в комнате перед запертую на ключ стеклянную дверью, которую он еще для верности притягивал на себя, ухватившись за дверную ручку. За дверью бился, плакал, и просился внутрь его мальчик Шурочка в детском пальто, матросских брюках и шапочке, хорошенький и несчастный. Позади ребенка, обдавая его и дверь брызгами, с грохтом и гулом обрушивался водопад испорченного ли водопровода или канализации бытового явления той эпохи, Или, может быть, в самом деле здесь скончалась и упиралась в дверь какая-то дикая горная теснина с бешеным чащимся по ней потоком и веками скопившимися в ущелье холодом и темнотою? Обвал и грохот низвергающейся воды пугали мальчика до смерти. «Не было слышно, что!» — кричал он. Гул заглушал крики мальчика но Юрий Андреевич видел, что губами он складывал слова «папочка, папочка». У Юрия Андреевича разрывалось сердце. Всем существом своим он хотел схватить мальчика на руки, прижать к груди и бежать с ним без оглядки, куда глаза глядят. Но, обливаясь слезами, он тянул на себя ручку запертой двери и не пускал мальчика, принося его в жертву ложно понятым чувством чести и долго перед другой женщиной, которая не была матерью мальчика и с минуты на минуту могла войти с другой стороны в комнату. Юрий Андреевич проснулся в поту и слезах. — У меня жар, я заболеваю, — тотчас подумал он. — Это не тиф, это какая-то тяжкая, опасная форму нездоровья, принявшая усталость, какая-то болезнь с кризисом, как при всех серьезных инфекциях, и весь вопрос в том, что возьмет вверх – жизнь или смерть.